Глава 20: Встречай гостей. Для сотен тысяч обывателей этот огненный росчерк в небе не значил ничего особенного. Ну, он не шел ни в какое сравнение со стрелой, пущенной йорби Крики ужаса, паники и какого-то извращенного восторга толпы от столь неожиданной и грандиозной развязки уже начинали сливаться в единый оглушительный вой. Народы знать совершенно не понимали, что происходит. Кто-то даже решил, что это часть шоу, или что Степняк сошел с ума, или что боги разгневались. Все зрители здесь были просто стадом, испуганной, дезориентированной, неуправляемой толпой. Но для нас, для сотен моих бойцов, рассредоточенных по всей арене, этот сигнал был звуком горна, призывающего к атаке. Это был приказ для бойцов с гномами-арбалетами, затаившихся на крышах, для штурмовых групп, прячущихся в темных проходах между секторами, для отрядов, блокирующих выходы, для нас, стоявших в нескольких шагах от эпицентра взрыва. Хаос был непобочным эффектом. Он был декорациями нашей части выступления, потому что мы к нему были готовы. «Беснующиеся, ничего не понимающие зрители были нашим лучшим союзником. В упорядоченном мире мы были бы просто горскость заговорщиков, которых легко вычислить и уничтожить. Но в мире, где рухнули все правила, где сам король лежал умирающим на глазах у своего народа, мы, организованный фактор, были способны натворить дел». Мы становились теми, кто этот хаос направляет, теми, кто оседлает эту волну паники и направит ее на остатки прогнившего режима. Я видел, как гвардейцы, стоявшие в ложе, наконец-то пришли в себя. Их первая реакция – шок, вторая – ярость. Они выхватывали мечи, пытались построить какое-то подобие защитного периметра вокруг тела короля и перепуганной знати. Они искали врага. Конечно, на короля никто уже не нападал, но в них срабатывала привычка и выучка. Они смотрели вниз, на арену, на Хьорби, который все еще стоял с луком в руках, как статуя мщения. Они думали, что угроза там. Они не понимали, что угроза повсюду, что они уже в котле, что крышка захлопнулась. Рядом со мной Ред коротко кивнул. Его лицо было спокойным, сосредоточенным, как у хирурга перед сложной операцией. Гномы-квизы, Муранг и Хреган молча перехватили поудобнее свои огромные боевые молоты. В их глазах не было ни страха, ни радости, только работа, которую нужно выполнить. «Начинаем!» — прорывел голос Реда, обращенный сразу ко всей арене. Команда такой громкости, что на миг перекрыла нарастающий гул. И в этот момент с неба на королевскую ложу обрушился стальной ад. Это началось внезапно, без предупреждения, без подбадривающих криков. Разбойники привыкли не голосить, а лупить из засады. Начался обстрел ложа. Просто сухой, отрывистый щелк десятков арбалетных тетив, слившийся в единый смертоносный треск. В чем один из принципов фокусника? Пока все смотрят на его таинственные телодвижения или там, на его не сильно одетую помощницу, он пинком достает из коробки кролика. И пока все смотрели на битву двух воинов, наши парни заняли позиции на крыше и верхних ярусах арены, откуда сейчас открыли прицельный огонь по королевской ложе. Это не была беспорядочная стрельба, это был шквал. Под конец операции сюда были стянуты все сколько-нибудь свободные бойцы реда со всех концов города. гномии и арбалеты – мощные, точные, смертоносные – били по одной единственной четко обозначенной цели – по клыкам. личной гвардии короля, толпившейся в центре ложа. Элитные воины Канебля – пять десятков отборных головорезов в лучших вороненных доспехах, которые мог купить король за деньги своих налогоплательщиков, оказались в западне. Они были лучшими в рукопашной схватке, они были верны и бесстрашны, но они были пехотой, пойманной на открытом пространстве под перекрестным огнем. Они были обречены. «Идеальная зона поражения», — мелькнула в моей голове. «Никаких укрытий, цели сгруппированы, полное огневое превосходство, отрицательный эффект концентрации, Отчивка рыба в бочке разблокирована». Короткие, тяжелые арбалетные болты с жутким свистом резали воздух, они были похожи на рой разъяренных стальных шершней. Я слышал глухие чавкающие удары, с которыми они пробивали металл в тонких местах брони, а также когда поражали сочленения. Видел, как лучшие доспехи королевства лопаются, словно яичная скорлупа. Видел, как болты, выпущенные из близкого расстояния, пробивают насквозь шлемы и керасы, входя в тело с отвратительным влажным звуком. Гвардейцы падали один за другим, даже не успев понять, откуда ведется огонь. Один, стоявший на краю ложи и пытавшийся разглядеть что-то в толпе, вдруг дернулся, схватился за горло, из которого торчал черный болт, и рухнул вниз, на песок арены. Другой, прикрывавший своим телом перепуганного принца, получил три болта в живот и упал замертво, придавив собой своего подопечного. Третий, поднявший щит, чтобы прикрыться, взвыл от боли, когда болт пробил дерево и пригвоздил его руку к щиту. Паника, до этого момента сдерживаемая дисциплиной, вырвалась волной. Благородная знать, сидевшая в ложе до этого момента, чувствовавшая себя в полной безопасности, вдруг осознала, что смерть пришла и за ними. Они с визгом и воплями бросились бежать. Но бежать было некуда. Единственный парадный выход из ложи был завален телами гвардейцев и перепуганных аристократов. Началась давка. Лорды и леди, еще минуту назад изысканно обсуждавшие фасон платьев и ставки на гладиаторов, теперь топтали друг друга в слепой попытке спастись. Их крики смешивались с хрипами умирающих гвардейцев и сухим треском арбалетов. Цербер, находившийся в центре этого ада, был единственным, кто сохранял хладнокровие. Он рухнул на пол, сцапал стол и закрылся им как щитом, не пытаясь корчить из себя героя, держась в стороне от умирающего короля и кучки гвардейцев. Вместо этого отчаянно пытался разглядеть, откуда ведется стрельба. Он все еще пытался анализировать, все еще пытался найти выход. Но выхода не было. Он был в центре моей огневой воронки. Огонь был невероятно плотным, мои арбалетчики не жалели болтов. Они стреляли, перезаряжали, стреляли снова. Их целью было не просто убить гвардию, их целью было подавить любое возможное сопротивление, деморализовать выживших, создать максимальный хаос и прикрыть нашу штурмовую группу. И они справлялись с этой задачей идеально. За какие-то полминуты от полусотни элитных гвардейцев на ногах осталось не больше двух десятков. Они сбились в кучу в центре ложа, прикрываясь щитами и телами своих павших товарищей, и отчаянно огрызались, выпуская редкие стрелы из своих луков вслепую, в сторону верхних ярусов. Но это была агония, они уже проиграли, но они просто еще не знали об этом. Пока наверху в королевской ложе разворачивалась кровавая бойня и арбалетные болты, как дождь поливали остатки гвардии, мы начали наш штурм. Мы не лезли на пролом через парадный вход, заваленный телами и обезумевшими от страха аристократами. У меня был другой план, более тихий, быстрый и эффективный. Еще во время подготовки я видел, что кроме парадного входа есть еще и дверь для прислуги и свой черный коридор. Через нее официанты носили королю виной закуски. Через нее же выносили грязную посуду и мусор. Дверь была деревянной, не слишком прочной, и охранялась всего двумя стражниками, которые, скорее всего, сейчас либо сбежали, либо пытались понять, что происходит. Наша штурмовая группа, я, Ред и братья Квизы, под прикрытием всеобщей паники и шума боя обогнула арену по нижнему ярусу. Зрители, обезумев, бежали прочь от ложи, создавая идеальный хаос, под прикрытием которого мы действовали совершенно незаметно. Мы двигались против течения этого человеческого потока, как ледокол, ломающий лед. Но никто не обращал на нас внимания, все были слишком заняты спасением собственных шкур. Мы добрались до нужного коридора. Как я и предполагал, он был пуст. Двое охранников, услышав крики и звуки боя, банально бросили свой пост и сбежали. Перед нами была простая дубовая дверь. За ней ад, в котором прямо сейчас решалась судьба королевства. Готовы? Коротко спросил я, вытаскивая свой меч. Ред молча кивнул. Его мечи уже были обнажены. Муранка и Хреган переглянулись и одновременно хрустнули костяшками пальцев. Их лица были непроницаемы. Хреган, скомандовал я. «Дверь твоя». Гном Квиз не ответил. Он просто сделал шаг назад, потом шаг вперед, и из разбега ударил в дверь плечом. Не просто плечом. Всей своей бронированной квизовской массой и гневом. Дерево затрещало, но выдержало, а вот петли нет. Дверь дернулась и повисла, как гнилый зуб на ниточках, на смятых петлях. Все наше продвижение к ложе заняло менее минуты. «Еще раз!» – воодушевляюще прикрикнул его брат Квиз Муранг. Хреген снова отступил и ударил. На этот раз дверь не выдержала. С оглушительным треском она слетела с петель и рухнула внутрь, открывая нам проход в самое сердце вражеского логова. А у меня успела проскользнуть мысль, что я понятия не имею, кто из братьев старше или младше. Вот сейчас помру и не узнаю. За дверью оказался короткий, обитый бархатом коридор, ведущий прямо в ложу. Воздух здесь был густым от запаха крови, криков и страха. Мы ворвались внутрь, не теряя ни секунды. Первым шел Хреган, который сцапал выбитую дверь и использовал как импровизированный щит на случай вражеских стрел. За ним я и Ред. Сразу за ними Муранг. Мы были готовы к бою. Мы были готовы к тому, что нас встретят отчаянное сопротивление. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания. Мы оказались прямо за спинами оставшихся гвардейцев, которые сбились в кучу в центре ложе и смотрели вверх пытаясь отбиться от арбалетного дождя. Они не ждали удара с тыла. Они даже не слышали, как мы выбили дверь за грохотом боя и криками толпы. Мы ворвались в ложу в тот самый момент, когда десятки арбалетных болтов каждую секунду продолжали разить королевскую стражу. Мы были не просто штурмовой группой. Мы были молотом, который должен был ударить по наковальне, на которой уже лежали остатки вражеской армии. Рэд резко засвистел, что означало перевод огня на второстепенные цели, на гвардейцев прикрытия, и прекратить обстреливать ложа. Я первым ворвался в ложу и на секунду замер, пораженный открывшейся картиной. Это был ад, написанный сумасшедшим художником. Воздух был густым и тяжелым, его можно было резать ножом. Он был наполнен криками раненых, предсмертными хрипами, звоном стали и свистом последних арбалетных болтов, которые продолжали впиваться в стены, пол и человеческую плоть. На полу, покрытом дорогими коврами, теперь залитыми кровью, выли и ползали раненые аристократы в своих изорванных шелках и бархате. Перевернутые столы, разбитые кубки, разбросанная еда, Все смешалось в единую отвратительную массу. Выжившие гвардейцы, не больше полутора десятков, сбились в отчаянный круг в центре ложи, пытаясь организовать оборону вокруг опрокинутого трона, на котором умирал король, и двух фигур, стоявших рядом с ним – Цербера и начальника личной охраны капитана Ирита. Они были похожи на загнанных в угол волков, готовых дорого продать свою жизнь. В тот момент, когда мы ворвались, они все еще смотрели вверх, пытаясь защититься от невидимого врага. Они не видели нас. У нас была парочка драгоценных секунд. Стрельба сместилась. Болты перестали лететь в центр ложи. Теперь они били по флангам, по лучникам на стенах арены. По любой охране, находящейся вне ложи, отсекая любую возможную помощь и не давая нашим врагам сбежать. Ред, как опытный командир, заранее проговорил это со стрелками, чтобы мы случайно не попали под дружественный огонь. Гвардейцы, услышав свист Реда и шум за спиной, наконец-то обернулись. На их лицах отразился ужас осознания. Мы поняли, что враг не только наверху. Враг уже здесь, за их спинами. Началась короткая, невероятно жестокая схватка в ограниченном пространстве. Здесь не было места для тактики, маневров и красивых финтов только ярость, сталь и кровь. Это была мясорубка. Мои гномы, сильные и великолепно снаряженные, свежие и, чего уж там, не раненые, обладали слишком уж явным преимуществом. Клинки столкнулись, высекая искры. Гномы-квизы Муранг и Хреган были не просто воинами. Они были двумя живыми таранами. Они не пытались фехтовать. с сходу запустил выломанную дверь в ближайшего клыка после чего мои телохранители просто шли вперед, работая своими тяжелыми молотами. Каждый их удар был сокрушительным. Я видел, как молот Хрегана обрушился на щит одного из гвардейцев. Щит разлетелся в щепки, а сам гвардеец отлетел назад, снося с ног двоих своих товарищей. Моранк, размахнувшись, ударил другого по шлему, раздался жуткий хруст, и гвардеец просто рухнул на пол, как мешок с костями. Они не сражались, они проламывали оборону, как два слона против пехоты. Я сам ринулся в бой. Мой меч нашел щель в доспехах одного из противников. Он захрипел и осел на пол. Рядом со мной, как берсерк, рубился Ред, чьи изогнутый меч в паре с прямым задорно и зловеще свистели при взмахах. «Мы не были героями из баллад, и это сражение никак нельзя было назвать справедливым. В этой ситуации мы были инструментом шлифовки исполнения плана, эдаким напильником. К тому же сражение в ложе – момент ответственный, никого, кроме нас, я тут себе не представлял». Дисциплинированные, но деморализованные и застигнутые врасплох гвардейцы не могли противостоять яростному, скоординированному натиску. Гномы неутомимо сшибали или ломали их одного за другим, пока на ногах не осталось никого. Ложа затихла. Теперь были слышны только стоны раненых и наше тяжелое дыхание. Несколько раненых гвардейцев бросили оружие и встали, подняв руки, чтобы показать, что сдаются. Враг разбит. В центре ложа в груди бархата и золотого шитья, хрипел, совершая последние вздохи, умирающий король Каннебаль. В стрелах Йорби все еще торчала из его груди. И с каждым вздохом из его рта вырывались кровавые пузыри. Так уж получилось, что в ходе драки кто-то из гномов неделикатно сшиб трон, откинув как досадную помеху, и король оказался прижат к ограждению ложи. Наклонен лицом к арене. Его глаза, полные ужаса и непонимания, блуждали по арене, в центре которой стоял его враг, сын вождя Хьорби, тоже раненый, но живой, и он внимательно смотрел на умирающего короля, серьезно и даже хмуро. Степняк не понимал, что происходит, что за суета, что все эти люди и не люди среди воинов Фреда отлично себя показали и орки, что за атака на ложу, а может быть даже и не пытался понять. Он просто с удовлетворением смотрел в угасающие глаза короля. А вот король что-то понимал. Он видел, как вокруг него в криках и хаосе гибнет его власть, его мир. И даже тот факт, что его трон сбит с вертикального положения и наклонен, глубоко символичен. Король канебель умирал вместе со своей властью, без почета и почтения. Кровавый туман боя рассеялся. Мы стояли в центре ложи, по колено в трупах и обломках. Запах крови был таким густым, что казалось, его можно было пробовать на вкус. Гномы хищно бросали взгляды на нескольких сдавшихся, показывая готовность в любую секунду возобновить сражение. Но среди тел были еще те, что представляли угрозу. Из груды трупов поднялись двое, все еще готовых сражаться. Капитан Ирит, начальник личной охраны, верный цепной пес короны. Он был ранен, из его плеча текла кровь, но он твердо стоял на ногах, обнажив свой длинный, утонченный, как все меч. Его лицо было бледным, но решительным. Он собирался умереть, защищая своего господина, несмотря на то, что тот уже был мертв. И рядом с ним, сбросив с себя тело мертвого гвардейца, поднялся Рерс Файзеркос по прозвищу Цербер. Его дорогой камзол был забрызган кровью, на лице царапина. Он понял, что его собственный хитроумный план по захвату власти рухнул в бездну, что его кто-то переиграл, что он из охотника превратился в дичь. В его руке был взятый из павшего гвардейца полуторный меч, а в другой был зажат длинный тонкий кинжал-стилет. Несмотря на всю его славу палача и садиста, он выглядел милым и благопристойным мужчиной, а в его глазах не было страха.